Глава тридцать шестая. Танцор Виллеречивый. «Разбежался!» – хмыкает Рогдай. «Давайте, добиваем его, и задание завершено!» «Стойте!» – выкрикивает бывший атамат. «Откуда ж столько кровожадности вас, люди хорошие и благородные?» «А то, что вы благородные и хорошие, у вас видно с первого взгляда. Настоящие люди чести. Стоит ли тратить свое время и силы на простого прохожего и странника?» что чуть было не стал жертвой бандитских разборок. Миловит аж хрюкает. Простой прохожий. — Стреляем одновременно, — советует Милослава, чтобы он не смог увернуться или отбить стрелу клинком. Видела, это так умеет. — Да погодите вы, — машет выставленными руками Никанор. — Мы же с вами на одной стороне, можно сказать, побратались, измазавшись и окропив клинки в потоках крови наших общих врагов. — Такого братишку я готов сразу прибить, — роняет Рогдай. — Я вам буду полезен. Тут же меняет стратегию Никанор. — Поверьте. — Ну все, достал. Рыжий получше прицеливается, готовый вот-вот выстрелить. Остальные к нему присоединяются. — Стойте. Короткой фразой останавливаю друзей. Илюх, Возмущенный юный кузнец. «Да ты чего?» «О, сразу вижу благородного предводителя, столь воинственного отряда!» С пафосом возвещает бывший атаман, улыбаясь. И даже слегка отвешивает небольшой поклон, стараясь резко не дергаться. «Правильное решение истинного отважного мужа!» «Он зубы заговаривает!» Недовольным тоном предупреждает Милослава. «И я о том!» Поддакивает ей Рогдай. Да, это я и сам вижу, но убить-то мы его всегда успеем. Он у нас на мушке, но такой человек, что вел дела с врагами фрац и славян, должен много знать. Чем ты можешь нам помочь? – спрашиваю я, так и не убирая его голову с прицела. «С самым ценным товаром в этом мире, мой друг. С еще более широкой улыбкой заявляет он. Информации? Давай ему сначала коленные чашечки болтами прострелим предлагает хмурый Рогдай. Он тогда еще лучше дружить станет и точно всю информацию выложит. О, вижу в тебе кипит кровь северных воинов, юный викинг. Парирует бывший атаман, ни капли не смутившись предложением парня. Белоснежные зубы продолжают сиять в улыбке. Это они любители таких грубых методов допроса. Чаще взаимовыгодное партнерство приносит больше пользы. Что за информация? спрашиваю Никанора, не обращая внимания на выпады других. Очень ценная, отвечает тот. Особенно для вас и цена ее, соответственно, большая. Например, твоя жизнь. Усмехаюсь я. Да, несомненно, моя жизнь цена. Все с той же улыбкой вещает танцор. Но эта информация даже ценнее. И кроме меня вас никто не просветит без моих знаний. Скорее всего, расстанетесь с жизнью вы и другие жители пограничных поселений, таких как Лесной берег. «По-моему, ты просто попусту языком мелешь», — хмыкает Милослава. «Набиваешь себе цену». «Никак нет, превосходная дева, воительница неземной красоты», — парирует Никанур. «Разве место такой прелестницы в глухих лесах? Могу предложить тебе...» Я так и не услышал ничего дельного в твоем предложении. Прерываю речь сладкоголосово. Разве? Бывший атаман делает удивленное лицо. Картинно так. Прошу простить. Меня сбили немного с толку. Но ничего страшного. В общем, предлагаю вам сделку. Я даю вам некую очень ценную информацию. Вы даже не представляете, насколько будете ей ошарашены. Затем... «В оплату вы сопровождаете меня до нужного мне места и охраняете мою жизнь». «Хрена себе!» — услицает «Давай его все же прикончим». «Что-то я не уверен в ценности твоей информации», — качаю головой. «Может, она окажется для нас совсем неинтересной?» «Могу предложить тебе только одно. Ты выкладываешь, что знаешь. Если информация полезна нам, то мы сохраняем тебе жизнь». Сразу видно умного делового человека, ухмыляется танцор. Но поверь, информация слишком ценна. Если я ее расскажу, то меня за разглашение может ждать кое-что пострашнее смерти. Другого предложения не будет. Подвожу итог. Или говори, или готов все умереть. Никанор чуть кривит лицо, но быстро возвращает улыбку и добродушный вид. Давай, давай, рассказывай. Может и не убьем, но насчет того, что отпустим, я не обещал. Слегка перехватываю лук, показывая намерение пустить стрелу. Что ж, вздыхает Никанор. Опять картина. Я прижат к стене. Мне ничего не остается, как рассказать вам все, надеясь на вашу честность и порядочность. Договори да уже, не выдерживает всегда терпеливая красава. Танцор хмыкает и начинает вещать. Тьма сгущается над приграничными землями великого народа славянских дикарей. Зло скрытно и незаметно подкрадывается с запада. Великое и страшное зло. Дальние заставы и поселения к западу от лесного берега уже захвачены многочисленной вражеской армией. Такие же дела обстоят на юге и на севере границы. Льются реки крови. Вражеские воины безжалостны и беспощадны даже к мирному населению. Кто не умер в битве с ними, вяжут в полон, продают в рабство. Сразу караванами отправляют свободных некогда славян, закованных в рабские ошейники, в далекие страны. Такая же участь ждет и лесной берег. Это вот-вот должно произойти. Никакие вестники... Или разведчики не донесут до жителей эту новость. Всех, кого можно, перехватили и вырезали. Эту новость нужно донести не только до вашего поселения, но и до других, и до правителей земли вашей тоже. Ведь после лесного берега враг пойдет дальше и не будет щадить никого, пока все эти земли не будут захвачены. Бывший атаман переводит дух и продолжает. Вот такая вот страшная. И очень ценная информация. Затем он, видно, не замечает на наших лицах, ожидаемых после его речи, эмоций. И прерывает рассказ. Улыбка его чуть тускнеет. «Теперь-то можно стрелять?» – интересуется Рогдай. «Погодите!» – возмущается Никанор. «Я вам все рассказал! Как можно, почтенные мужи, так нечестно поступать?» «Все честно!» – отвечает ему миловик. Эта информация не ценна для нас. То, что ты рассказал, мы уже несколько дней знаем. И весть уже давно отправлена правителям этих земель. Усмехаюсь я. Хрумвар уже должен был доложить о вражеском войске всем, кому надо. Именно для этого мы с ним разделились. А Будимир тоже успел отправить вестников во все соседние города. Как только я сообщил ему новость. А из них информация пошла дальше по цепочке. Так что приграничные крепости уже готовятся встретить неприятеля, а еще собирается армия, готовая выступить единым фронтом. Констатирую я. Твоя информация не полезна. Никанор меняется в листе. Это что же? Бормочет в задумчивости. Соглядатай Адальберта уловили нездоровое движение в военных рядах славян и решили, что я продавал информацию на сторону и отдали приказ меня устранить. А не поэтому ли со мной разорвали связи люди из... Хм. Путь отступления и план Б отпадают. Меня там сразу железом угостят и не встретят восточными явствами. явствами. «Готовься умереть с честью, велеречивый», — хмыкает Рогдай. «Стойте!» Снова вскидывает руки танцор. «Я могу быть полезен!» «Мы это уже слышали!» Качаю головой. «Прикольный мужик!» И сражался он красиво и эффективно. Жалко почему-то его убивать. «Мне больше некуда уходить!» Не теряет надежды бывший атаман. «Меня везде будут пытаться убить!» «В безопасности я буду только в этих землях!» «Ну, в относительной безопасности!» И поверьте, я могу быть благодарным. Вы мне оказали услугу и спасли жизнь, когда помогли с восставшими разбойниками. И спасете еще раз жизнь, если не станете убивать. А это уже двойной долг жизни. Вы сами видели, на что способны мои клинки и мое мастерство. А таким бравым воинам явно не помешает несколько уроков. Да и соратник, что поддержит против общего врага в бою. «Так сразу мы тебе и поверили», — фыркает Милослава. «Хм...»